глава 5 что знает Ега Про что не знаю говорить не буду а вот что знаю скажу а знаю я где конек горбунок и жар птицу как найти тоже знаю И вот уж удивитесь, когда узнаете где финист ясный сокол наш Еге удалось и удивить и восхитить своих гостей. С видимым удовольствием, выслушав их возгласы, Ега начала рассказывать. «Жар птица в Эрмитаже. Это в Петербурге, значит. Там есть золотой павлин, заводной. Этого все видели, кто туда приходит. А есть еще одна птица, поменьше, в кладовых. Запасниками их зовут. В музее считают, что птица не летая, а заводная». Только никогда не работала эта птица, и никому не удавалось ее завести. Они и павлина-то когда-то не знали, как открыть, чтобы механизм увидеть. Случайно нашли на спине перышко чуть другого цвета. Мастер один замечательный был, Кулибин, фамилия. Вот он и наладил большого павлина. А со второй птахой так ничего и не поняли. Стоит птица, стоит, а потом вроде голова в другую сторону повернулась значит, вроде заводная. Случайно механизм сработал. Она просто любопытная всегда была. Жуть. есть страсть, как все интересно рассмотреть. А в такую же точно позу стать сложно. Вот и смущались люди второй птицей. А это наша красавица и есть. Яга осмотрела восхищенную аудиторию, с наслаждением прихлебнула чая И продолжила. Конек-горбунок, говорят, в каком-то московском парке стоит. Как фигура, скульптура, что ли. Не совсем замшел. Двигаться еще может, но совсем чуть-чуть. Может, хвост шевельнется или ухо. Да уж незаметно совсем. Нравилось ему бедняге, что вокруг детвора бегает. Бегать-то бегает, а не узнает, да не зовет. А вот наш финист этот э, на самом видном месте. Он в телевизоре. Где? Ахнул волк. Яга выглядела страшно довольной. Все поражены просто. У волка вид такой, как будто его заяц догнал и укусил. Сивка хотел копытом стукнуть, когда услыхал про конька-горбунка. Да так и замер с поднятой ногой. А кот этот воображал. Делает вид, что он знал. Только вот э, хвост так крутится, что девчушку сейчас смахнет с лавки. Катя так обрадовалась, что еще кто-то нашелся, что даже славки лавки привстала и чуть не села на пушистый хвост, едва успела удержаться. И случайно глянула в окно. Да там же рассвет! Да какой красивый! Небо порозовело с самого края, снег искрится над жужу утро. Тут не выдержал бою. Ега, немедленно прекратил хмыляться и расскажи, где Финис. Кот завопил он да так, что волк затряс ухом, в которое попал кошачий волк. ега была в восторге. Чудо, а не ночь. И изба в порядке, и ступо летает. И эти вот объявились, да и не просто объявились, а смотрят на нее в восторге и изумлений. ко только орёт громко. но да ладно, ему позволительно, по должности положено. Я же сказала, в телевизоре он. Я тот э, агрегат приобрела. Вот, посматриваю иногда. Ега махнула рукой на широченный плазменный экран, который обнаружился за занавесочкой, на соседней с окном стене. Провод от телевизора тянулся к окну и исчезал в маленькой дырочке в оконной раме. Катя обратила внимание, что в избе электричества не было. Но для телевизора Яга сделала исключение и провод провела прямо с улицы. — Финист наш, сокол-то! Он в актеры подался. Играет то героев, то еще кого-то. Не разберешь кого. Яга небрежно вынула из пустой кадушки пульт. Лихо включила телевизор и начала переключать каналы с такой скоростью, что Сивка закрыл глаза. Аж голова у него закружилась. — Вот же он! рявкнул Волк, увидев на экране популярного актёра, участвующего в какой-то передаче. Актёр действительно часто играл героев, потому что внешность имел самую героически привлекательную. Глаза голубые, красивые, выразительные, волосы густые, вьются крупными кольцами. Высокий, стройный. Он то стражался со злодеями, то летал на космических кораблях, то носил латы и меч, и, конечно же, спасал прекрасных девушек, которых то обижали злодеи, то космические негодяи, то разбойники. В Катином классе некоторым девчонкам актер Филипп Соколовский очень нравился. «И что, он, финист, ясный сокол?» «Волчок, а ты не ошибся? Это же Филипп Соколовский, он действительно актер!» Не выдержала Катя. «Еще какой актер!» – вздохнул Волк. «И всегда им был!» – подтвердил Байон. И тоже вздохнул. Никогда мимо зеркал не пройдет. В каждой лужу собой готов был любоваться. А уж любит себя. А уж на людях рад покрасоваться. Куда ему еще одеваться было? Как же его раньше не видел. Да, я не смотрел телевизор. Мне не очень-то интересно, что там мелькает, если не сказочное. Задохнул Байон. Бедная его Марья, фыркнул Сивка. А Марья это кто? Спросила Катерина. Жена его, Марьюшка. Помнишь? Сказки. Она и посохи железные стерла, и башмаки железные стоптала, и хлебы каменные сгладала и всякие драгоценные вещи отдала, чтобы только его вернуть. А что, собственно, такое случилось? Ее и сестры ему окно закрыли, прилетел, порезался и обиделся в усмерть. Ищи его, свищи. А он уже с другой невестой. Фу, не сокола, павлин. Видно было, что... Сивка Финиста недолюбливает. Да ладно тебе, дружище, не ворчи. а Он человек неплохой, да и Марию любит свою. И очень нужен. Помнишь, он же с Горынычем улетел. Может, хоть приблизительно знает, куда тут направился. А то тревожно мне за Горыныча. Такую-то зверюгу просто так не скроешь. И если бы он был в силе, о нем бы точно слышно было. А так, значит, или спит, застывает эль уже не добудешься?» Кот печально повесил голову. Катя погладила его, почесала за ухом, и кот несколько приободрился. «Да что это, я в уныние впадаю! А он за несколько дней уже сколько хорошего случилось! Иегуся столько про всех знает!» Это кот решил подольститься к Яге, совершенно без толку ега увлеченно смотрела ток-шоу с Винистом Филиппом и даже не обращала на кота внимания. — Яга! Яга! Яга! — рявкнул Баюн так, что стол присел на своих деревянных ножках, а Катя зажала уши. — А? Чего тебе? Чего мешаешь-то, лохматый? — томно откликнулась Яга. — Я? Я лохматый? Да я вычесанный, вылизанный! На себя посмотри! Растрепа! Пока они пререкались, Катя подобрался волк и в ухо ей прошептал. Она ей... И... В лукоморье была большая любительница чего-нибудь посмотреть, в блюдечко с яблочком, в зеркальце. А уж тут-то такое разнообразие сплетен, событий, суеты всякой. Я все слышу, а если бы не мое смотрение телевизора, вы бы и про Финиста не узнали бы, резонно заметила Ега. Так что сам не сплетничай, а вот лучше посмотри, как его найти». С этими словами Яга поманила пальцем сундучок, стоящий около печи. Тот шустро подъехал к ней, крышка распахнулась, и к великому изумлению присутствующих из сундучка выпорхнул прямо в руки Яге плоский и легкий серебристый ноутбук. Ега как-то хитро крутанула пальцами в воздухе, Из-за провода, который тянулся к телевизору, тут же тонкой змейкой выполз еще один провод, который быстро дотянулся до еги и сам подключился к ноутбуку. Яга уже установила ноутбук на столе, открыла его и, бормоча, что-то вроде связь отвратительная, медленная, как замерзшая метла, да ладно и так сойдет, лихо открывала окна поисковиков, что-то быстро печатала и в конце концов торжествующе воскликнула. Нашла! Он сейчас снимается в костюмной мелодраме в Санкт-Петербурге. Графы играют. Ну, кого же еще? Не слесаря же. Он главный герой. Вокруг куча поклонниц. Вот интервью раздает. Вот что-то еще языком мелет. Болтун. Наконец, ега оторвала взгляд от экрана и посмотрела на ошеломленно молчавших гостей. «Ой, давай на себя посмотрите!» – расхохоталась она. «Ой, не могу! Волк, пасть закрой, а то пол избы проглотишь!» «Сивка, ну что ты так смотришь, как будто не родной?» «Пою на бою! Шейкни Как тебе там, Катя? А то он сам окаменит еще чего доброго!» Яга развлекалась вовсю. А самом-то деле она и без ноутбука отлично знала, где искать финиста, но удержаться от демонстрации не смогла. Но как же ей понравилась реакция ее гостей. Ишь ты, думали небось найти старуху замшелую. Нет, голубчики, как бы не так. Она дама современная, все знает. А теперь еще и летать может, и избав чувство пришла. Ах, какая красота! «А как же с Финистом быть? Его-то будить не надо. Он какой!» — бодрый, спросила притихшая Катя. В самом деле она совсем не ожидала найти сказочного героя в телевизионном шоу, которое мелькало перед глазами. И Финист в ее воображении был такой ну, легкомысленный что ли. А тут кудрями потряхивает, бросает на ведущую томные взгляды и все время себе говорит. Он и такой, и сякой, замечательный, удивительный. А ну, не захочет он вернуться в Лукоморье. Там ни камер, ни поклонниц, ни премьер. Его-то будить не надо, его в мешок надо. И в Лукоморье, к жене, к родителю. Фыркнул Сивка. К какому родителю? Удивилась кать К отцу его, конечно, пропил боюн Этот самый фитнес очень любил, когда им восхищаются, влюбляются в него. Да так, измучил своего отца, который все ждал, что сын остепенится, женится, что тот превратил его в перо. Соколье, заметь. А мог бы и в гусиное. Может, оно и лучше было бы. Вздохнул кот. Поерзал на лавке, повздыхал, косясь на Катерину. Понял, что она с нетерпением ожидает продолжения, и начал рассказывать дальше. А батюшка-то финис присмотрел девушку, умницу да красавицу, работящую, ласковую, да и послал ей старушку-говорушку. Та и рассказала девице, что, мол, ее суженый в перышко запрятан, а надо то перо у своего батюшки попросить копить Тебя вот не удивляло, откуда малюшка про перо узнал-то?» Катя замотала головой. Как-то и не задумывалась она об этом. А правда, разве попросит девушка какое-то серое пёрышко в подарок? Ни платье, ни украшения, ни сапожки, а пёрышко. Вот, купил батюшка Марьюшкин то пёрышко, да и привёз Марьюшки. А то и старушка уже рассказала, как же не хата вызвать. Марьюшкой вызвала. Обернулась пёрышко красавцем, финистом, влюбилась в него девица. Да и ему Марьюшка понравилась. Но только легкомысленность свою он так и не утратил. Не пошел сразу руки руки Марьюшке просить у ее батюшки. И вот отец уж так на это надеялся. А как только первое препятствие возникло, сразу и улетел. Да еще так повернул дело, что это вроде как она виновата. Будет виновата, коли не найдет его, красавца-молодца. Фрррр. Кот фыркнул возмущенно. «А Марьюшка действительно умница! Возьми, да и выполни все условия!» «Ну и сестры мои помогли, конечно!» — вздохнула Ега «Мы-то уж так с сестрами старались! Он же нам родственник, племянничек, внучатый, троюродный!» «Уж такая-то девушка попалась!» — думали сразу остепениться, а его еще вручать пришлось!» Ега засверкала глазами в возмущении. «Ясное дело!» Тут же на приворотное зелье царица-волшебница и попался. Так ему и надо было бы. Так нет, Марьюшка и нашла его, и от зелья освободила. Повезло ему еще раз. Вот и цени жену-то. А нет, поклонницы ему нужны. Вот я в его. Ничего, ничего теперь-то я ему устрою, птички ощипанный. А почему же ощипанный? Интересовался Баюн. Вполне гладкий такой, красавец, молодец. Да я до него еще не добралась, до да негодяя такого. Никакого почтения к тетке нет, звыл Ига. А он что ж, знал, где тебя искать? Ахнул Сивка. Конечно, знал. Я ему и письма совой посылала, и звонила даже. Чем звонила? Не понял кот. Ничем, а смартфоном. Вот этим. Вот. Ега гордо достала из кармана вполне современный смартфон и потрясла им перед мордой кота. «Да, номер-то запиши, оно понадёжнее будет, а то потом ищи вас, разыскивай и избугоняй Обернулась Яга к ошеломлённой Кате. Та послушно кивнула головой и уже даже не удивилась, когда к ней на колени прыгнула обычная тетрадка в клеточку с зелёной обложкой, с карандашом, похожим на веточку который с трудом держался на обложке тоненькими лапками. Тетрадка сама собой открылась. Карандаш с усилием, упираясь лапками, вырвал из тетрадки листок и сам записал телефонный номер. Приволок по столу листик Кате и вручил его. «Спасибо», – машинально поблагодарила вежливая Катя. «Ой, я же маме не позвонила! Я сейчас!» Она вытащила свой мобильник, Она еще дома договорилась с мамой, что говорить долго не будет. Просто скажешь, что все нормально, ну или ненормально. Как будет по обстоятельствам? Когда она договорила и выключила телефон, то поняла, что атмосфера в избушке накаляется. Ега успела себя накрутить до бронзительного визга, и с этим самым визгом, от которого волк затыкал уши, обоюн тряс головой, она перечисляла, что именно она сделает со своим внучатым племянником или внуком троюродным, она периодически путалась, кем же он ей точно приходится, и не приехал он ей картошку садить, и избу ремонтировать не желает, и вообще карьерой занят. Потом, немного остыв, ега пригорюнилась и сообщила присутствующим, что вообще-то он парень неплохой, по жене скучает и тоскует, но вот тетке троюродной никакого почтения не оказывает. Опасаясь, что Яга снова вспылит и начнет ругаться на Финиста, Баюн решил прийти к делу. «Ягусенька, а как ты думаешь, кому вначале ехать-то? Коньку вперед! Срочно!» тряпнулась яга. Ему совсем нехорошо уже, он еще тосковать начал, каждый раз надеяться, что его позовут, а детвора поиграет и убегает «Ты сможешь конька позвать?» Она строго взглянула на Катю. «А разве его нельзя, как в сказке?» «Ой, конёчек горбуночек, прибегай скорее, дружочек!» растерялась кать «Нет, девка, так не выйдет, так его Иван звал!» «Если бы Иван тут был, он бы мог, а тебе самой придется придумать как». Катя задумалась. Она любила сказку про конька-горбунка и мультфильм тоже. Ей очень захотелось, чтобы не окаменел маленький, юркий смешной конек. «Я очень постараюсь, правда», — сказала Катя. ега серьезно кивнула. «Ты уж постарайся, ему плохо очень». Кот выгнул спину и покосился на окно. «А если сейчас поехать?» – промурлыкал он. «Эй, мил друг, народ смущать так не надо. Они еще и решат, что вы инопланетяне какие-нибудь. Вот чудаки в глупости всякие верят, а сказки нет». Печально махнула рукой ега «А как с птицей быть?» – решила уточнить Катя. «Вы же сказали, что она в запасниках, а там, наверное, очень-очень много всего». Её же найти будет нереально. «Яга! Ай, Яга! Зеркальце верни!» Наконец прямую напомнил ей Баюн. «Да, Зеркальце, где же оно у меня тут-то?» Яга покосилась на серьёзную морду кота и вздохнула. «Да ладно, ладно! На, Баюн, держи! Возвращаю твоё! Нам чужого не надо! Почти никогда!» Фыркнула Ега и протянула бы Ену небольшое круглое зеркальце в деревянной резной оправе. Не очень-то хотелось Еге его коту возвращать, хотя у нее и свое такое же было, и золотое блюдечко было, но все равно в хозяйстве бы пригодилось. Только вот кот, к сожалению, не забыл, что зеркальце у нее оставил, а с его-то хозяйственным подходом к жизни вещи разбазаривать он никогда не любил ега вздохнула и обратилась к Катерине. Зеркальце для поиска очень пригодится. Если ты его, конечно, разбудить сумеешь. Как проснется оно, попросишь показать жар-птицу. Оно и покажет, как добраться. Только оно может показывать то, что не дальше двух верст от него находится. А верста это километр с небольшим, по-вашему. В лукоморье-то такое зеркальце может всех увидеть, а тут помех много очень. Напридумывали люди всякого такого. Рассвет уже вовсю заливал пухлые облака розовым светом. Снег заискрился, ловя первые солнечные лучи. «Пора нам двигаться к дому», — потянувшись, мурлыкнул кот. «А раз уж ты мне даже зеркальце вернула!» «Кать, оставь Еге свой номер!» Напомнил волк, осторожно подтолкнув носом в сторону Катерины, свернувшейся калачиком и подложившей лапки веточки под ту часть, которую он считал головой, карандаш. «А как мы поедем? Сейчас же светло совсем!» «Заметят!» Растерявшаяся Катя посмотрела в окно и машинально погладила карандашик, чего тот -то живился подпрыгнул и начал рисовать на листике волшебные цветы и красивые узоры. «Не балуй! рявкнула на карандаш от чего тот пригорюнился и забрала разрисованный листочек с Катиным телефоном. А потом неожиданно протянула Кате карандашик. Нравится? Бери. Вечный карандаш, только очень чувствительный, скучно ему без внимания, а я пишу редко. Кот покосился на егу понял, что та на него не смотрит и активно закивал Кате. Карандашик прижал лапки к тому месту, где он рассчитывал когда-нибудь обнаружить у себя сердце, и кинулся к Кате. Катя неуверенно взяла карандаш, и тот, как змейка, обернулся вокруг Катиного запястья. «Спасибо вам большое! А как за ним ухаживать?» «Да никак! Он сам чинится, сам чистится. Главное, не выкидывай! Он чувствительный, расстроится!» расхохоталась яга. «Пора!» — топнул ногой сивка, и, отвечая на Катин вопрос, пояснил. «Низом поедем лесами, взлетать будем только в безлюдных местах. Все начали прощаться. Ега что-то толковала коту про какой-то камень валун, сив конюха холодный воздух и прикидывал как им ехать. Волк подозрительно косился в сторону деревни. Катя подошла и опять погладила темную и замшелую стену избушки та всколыхнулась и чуть потянулась за катиной рукой. Ощущение было странное. Но понятно было, что избушка Катю запомнила и благодарна ей. — Ну, давайте уже, езжайте, с катертью дорога, зеркалом путь, — сказала Яга. «Ну, — Люблю долгих прощаний, тем более, что скоро увидимся. Она помахала им рукой, стоя на пороге избы. Все в разнобой ответили. Катя помахала в ответ. Баюн хриплый пронзительно мяукнул, волк рыпнул, отчего мгновенно взвыли все собаки в окрестностях. Сивка кивнул головой, развернулся и сделал гигантский прыжок к лесу. Еще, еще один. И Катя вдруг с удивлением поняла, что они уже в лесу и летят над снегом с бешеной скоростью. Когда Сивка летел в небе, эта скорость так не ощущалась. А здесь Катя закрыла глаза, так как каждую секунду им навстречу летело очередное дерево. И столкновение казалось неизбежным. Так, с закрытыми глазами, она и просидела всё время путешествия. Кот надёжно грел спину. В кармане, застёгнутом на молнию, уютно устроился карандашик. А Катя всё думала, как же позвать конька-горбунка. И зеркало, и птицу. И что будет при встрече с финистом. «Катя! Катюша! Мы приехали!» Её разбудил голос Баюна. «Батюшки, да она ещё и уснуть успела! Надо же!» Вот улица, на которой стоит их дом. Катя собиралась сойти с Сивки и открыть ворота. Но Сивка легко перемахнул через забор и очутился во дворе. Тут же рядом оказался волк. От дома уже бежали мама и бабушка. Сколько было разговоров! Правда, говорил больше кот. Катя уснула, положив голову маме на колени прямо на прессованном тюке сена. Она нипочем не хотела ложиться спать, но не выдержала. На маминой ладони радостно крутился карандашик. Катя еще успела спросить у кота, почему он так хотел, чтобы она у Еги карандаш взяла. А «Это я ей подарила. Это сучок от моего дуба. Он всегда был беспокойным, потом...» Ветром его отломало. А сам он никак не хотел просто сучком сломанным оставаться. Приполз ко мне. Я его мастеру Гавриле отнес. Он у нас много чего делал. Да вот столик-то из камьи из сундучком у Еги-то сама видела. Вот он и дал сучку дубовым такую работу. А я, с асдура, его Еге подарил. А напишет раз в десятилетие, а может и не в одно. Так что очень хорошо, что ты его взяла. Жалко дубок, такой забавный сучок. Голос кота куда-то исчезал, становился всё дальше и дальше, и Катя совсем уснула.